Глава 31. Дома. Громкий мелодичный свист пронесся над разнотравьем, обильно росшим на бескрайних просторах правого берега реки Марты. Гнатрак выискивал среди табуна кургана, вожака молодого трехлетка. Стайка встревоженных воробьев серой тучкой сорвалась с дерева и перелетела на безопасное место – Громко чирикая, они предупреждали друг друга о возможной опасности. Казаки с ранней весны и до праздника Покрова выпасали здесь станичный табун. Кони нагуливали за период выпаса жирок, приобретая справность в боках. Вот и на этот раз освобожденных из черкесского аула собратьев Курган привел на знакомый луг. Поддавшись природному стадному инстинкту, устремились за казачьими конями и черкесские. Гнат, набрав легкий и побольше воздуха, меняя тон, еще раз пронзительно свистнул. В ответ раздалось неторопливое ржание. От табуна отделился гнедой масти статный красавец и уверенно зашагал в сторону казака. Акимка, сидевший в седле спереди отца, слегка напрягся и невольно прижался спиной к Гнату. «Не лякайся, сынко, вин добрый кинь!» – подбодрил казачонка отец. Акимка взглянул на сурового казака и слегка улыбнулся. Гнат подмигнул ребенку, подсказал. «Накость, дай ему горбушечку, та из этой скай, вид крытую трымай», наставлял казак сына, вкладывая в его ладонь горбушку черстого хлеба. Курган, раздувая широко ноздри, жадно втягивал в себя воздух. Аромат любимого лакомства манил, но чужой запах незнакомца заставлял держаться на некотором расстоянии. Врядая ушами, курган то тянулся влажными мягкими губами к горбушке хлеба, лежавшей на открытой ладони казачонка, то вновь отворачивал морду, чуя незнакомый запах. и гра затягивалась. Гнат, цукая языком, подозвал коня по имени. Хлебный запах возобладал над минутной неуверенностью, и подойдя ближе, курган снял горбушку с ладони окинки и довольно захрумкал, перекатывая ее между зубами. Акимка, исполненный радостью от произошедшего, повернув голову к отцу, улыбнулся своей детской улыбкой, открыто и искренне. Глаза казака увлажнились, но он тут же поспешил скрыть все в ответной улыбке. — Эх, казачий конь! — радостно сказал гнат, языком на татарский лад. — Знаешь, сынку, что деды наши балакают за друзей наших коней, не... En dat is waar, dat знать. je кінь Een gewone knie kost 5 rublieven, de prijs van een arbeidskniek was 10, en een kozachisch skakun 500-600 rublieven. Ook ja, en weet je waarom? Een kozachisch knie heeft een ander hart, dabbel, daubel, nad. Hij is klaar om iets te doen voor zijn heer, stebben in «Але найголовніше, у нього інше сердце!» Аким кивал, мало что понимая. Может, ловил через слово. Но важен был тут не смысл, а связь между отцом и сыном. Речь она потом станет ясной и чистой. Сойдет акцент. Сердцем чуя», – подумал Григорий брат Гната, сердцем и говорить». «Ты знаешь, сынку, як ловили козацких коней?» vraagde hij opnieuw. Gna, tot matteerde hij met zijn hoofd. Ik zal het je vertellen. Ooruzakkers waren een speciale commando, die zoeken en het volgen van tabunes van wilde paarden. Als ze een groot tabun vonden, gingen ze het naar de begonnen en in de Коні koniën плавати, вони, plaats з плином, перепливали на інший берег, een там на них уже чекали козаки, які стояли і en за табуном. Дорослі коняки, перепливши на інший die як правило, op геть від води та людей. Молоді трималися на плаву, але до zoals берега не поспішали. Але іноді на очі козакам траплявся шалений staan, Такий був не в кожному табуні. Щойно вийнувши з води на другому березі, він обертався, дивився на річку і побачивши друзів, що гинули, знову кидався у воду. Підпливши до коня, що тонув, він хапав того зубами за гриву і тягнув до берега. Він просто не міг бачити, як гинуть його брати. Цих коней козаки й ловили, а потім довгі місяці приручали. Тільки з таких і можна було виростити козацьких скакунів. Акимка внимательно слушал, вникая в каждое слово, сказанное отцом и дядькой Григорием. Для него, оторванного от всего родного, это родное открывалось как бы заново, и язык предков, и традиции, и быт. «Добрый батьку», — сказал он тихим голосом, запинаясь и подбирая слова, стесняясь, видимо, прилипшего за годы жития у черкесов характерного акцента, добавил, подумав, Чудо дому! Гнат, обнял сына, прижал его к себе ответил «Все теперь будет доброе, Кимко! Все будет доброе, и дороголюбчик!» Незаметно для сына смахнул скупую отцовскую слезу с глаз и устремив лик к небесам, промолвил «Слава тебе, Господи! Слава тебе!» Григорий, услышав, перекрестился. Слегка тронул уздечку, украшенную серебряными монетами, правя коня. «Повертаемость до дому, станишные!» — сказал гнат, накидывая на кургана уздечку. «С божьей допомогою повертаемость!» Курган послушно последовал за казаками. Остальные кони, до последнего момента с интересом наблюдавшие за развитием событий, последовали за своим вожаком. «Жизнь без коня для казака не жизнь. Существование одно». От праздников до будней, в мирное время или же в годины военные, все у казаков было неразрывно связано с конем, верным спутником всей казачьей жизни. В Старину и хаты строили под одной крышей с конюшней. Так в суровые зимние месяцы, особенно когда бушевали степные бураны, Когда снег засыпал не только хаты, но и сараи, и у них невозможно было попасть с базок, казак, зажигал их тарь, открывалась синяя дверь, что вела в конюшню, и без всяких хлопот проходил к своим любимцам. Непременно проверял, все ли в порядке, если сено в яслях, зерно в турбах, наслона ли сухая солома под ноги. Лишь только солнце освещало вычурные рисунки, оставленные ночным морозцем, растапливая их на уголках окон, как казак уже на ногах. Помолился, поблагодарил Господа за новый день и, не завтракая, спешит хозяин проведать коней. С грохотом открывалась наружная дверь, в лицо тут же ударял крепкий запах травы и лошадиного пота. На вошедшего устремлялся взгляд лиловых глазищ. Тихое повыркивание в ожидании какого-нибудь лакомства. Казак протягивал руку с кусочками хлеба, и конь вытягивал навстречу большие бархатные губы, осторожно собирая с ладони лакомство. Тут же конюшня наполнялась смачным хрумканьем. Хозяин выждал минутку и, поздоровавшись с конями, начинал уборку помещения. Коней чистили и поили, задавали корм, проверяли упряжь. Земля в конюшне во избежание болезни ног и копыт должна быть всегда мягкой и сухой. Землю заблаговременно наштык лопаты выбирали, а вместо нее насыпали несколько слоев глины и соломы, располагая этот настил под углом к центру, где проходил выводящий желоб. Издревле соблюдался обычай ставить в казачьем дворе две конюшни одну для выездных лошадей На них ездили в гости, на ярмарку, в церковь, участвовали в скачках. Другую – для лошадей рабочих, на которых пахали, сеяли, ездили в поле за снопами, сеном, подсолнухами, вывозили навоз со двора и удобряли им свои паи. В первом отделении всегда находилась строевая лошадь, предназначенная для воинской службы – Покупали ее заблаговременно, чтобы казак до службы привык к ней, изучил ее повадки. Казаки старались купить сыну породистого же ребенка. Тем самым детство и юность будущего воина были неразрывно связаны с родным для него существом. Казачонок приучал коня к себе, своим командам, постигал основы верховой езды. Впоследствии они вместе осваивали приемы джигитовки – Четвероногий друг учился не бояться выстрелов. В станице Мартанской разведение лошадей составляло особую главу доходов. Коневоды угоняли табуны в степь с ранней весны и до поздней осени, огораживали место, куда их сгоняли на ночь – летний бас. Осенью и норы случались нападения волков, но кони во главе с курганом могли защитить себя. Жеребцы загоняли молодь в середину, а сами с кобылами занимали круговую оборону. На летних сборах молодые казаки уже могли показать свою удаль и успехи перед службой. Рубка лозы одним и двумя клинками на скаку, индивидуальная и групповая джигитовка, прием, когда по команде казака конь должен быстро лечь на землю, чтобы хозяин из-за него произвел выстрел. Выучку коня проверяли и другим способом. Новобранцы отходили от своих коней метров на пятьдесят и окликали их по имени или подзывали условным свистом. Задача нелегкая. Ведь среди многочисленных молодых парней, одетых в одинаковые бишметы, шаровары до да черкесски, не так легко найти своего хозяина, если еще учесть, что нередко бывали у коней одинаковые имена». Хотя и старались казаки дать имя своему питомцу, отличное от других. Тут уж конь казака ориентировался по запаху или по условному, только ему понятному сигналу. Но даже среди большого числа подготовленных лошадей попадались особые, необыкновенные, с даром артистизма. Бывало, подойдет лошадь казаку, а тут ее спрашивает «Как ты меня любишь?». И его верный четвероногий друг тут же снимает с казака губами папаху кубанку и, опустившись на одно колено, кланяется ему, вызывая в восторге восхищение окружающих. Единение амартанцев с лошадьми было поистине нерасторжимым. Если в бою казак был ранен и падал, то конь всегда останавливался, подходил к нему, трогал его лицо губами, И даже если не получал команды от хозяина, опускался рядом, чтобы раненый мог забраться на него хотя бы поперек седла. Так верный товарищ выносил казака из боя, спасая от неминуемой гибели. Поднимая облако пыли, весь табун устремился за своим вожаком. Курган, осознавая свою ответственность и положение, порой подгонял своих четвероногих собратьев громким ржанием. «Бачишь, сынку?» – слегка подтолкнув в бок Акимку, сказал Гнат Рак. «Там попереду башти, на них наши казаки, а там за речкою трохи вдали, бачишь, в архивке раин высоких, там и становится наша Таридна хата». Акимка прижимался спиной к отцу. Гнат чувствовал через сукно Черкески, как быстро бьется сердце сына от охватившего его волнения. «А у башти вышки, стало быть, бачишь, людей богато, то наши станишные еще вперед пришли. С ними и командир наш сотник Микола Билый», – заметив волнение сына, сказал Гнат. «Все, Акимка, почитай уже вдома!» Акимка был рад. Генная память подсказывала ему то, что казалось было утраченным безвозвратно. Возвращалась вновь, заполняя сердце радостью. «Родина!» И все, что связано с ней, приобретало новый смысл, новые краски. От этого переживания в Акимкином детском сердце сливались воедино, соединяясь в восторг. Он казак, он потомок славного казачьего рода раков, ведущего свое начало из Запорожской сечи. И отец, и станичные казаки, и этот конь, и даже курган, и та вышка – названная отцом непонятным ему словом «башти» и «станица» вдалеке, все это становилось реальностью, всплывая из прошлого отдельными отрывками и возвращаясь в его сознание единой картиной. — Добрый батька! — вторил Аким к отцу. — Мы в дома!